День, когда все изменилось. Как-то пару лет назад мне написала школьница с просьбой помочь написать сочинение. Что, кто, откуда? Я не знал, но изобретательность оценил. Попросить писателя написать за тебя сочинение для школьного конкурса? Ха, да это что-то новое, авантюра, достойная меня, подумал я и согласился. «Время наш друг и время наш враг», — сказал кто-то, а я пропустила это мимо ушей. потому что в те школьные дни казалось, что время замерло, что оно играет за мою команду. Только это было не так. После выпускного вечера все изменилось. Буквально в один миг одноклассники разошлись по домам, и я тоже. Не ново. Только я их больше не видела. Никого. Я пробовала звонить подругам, но их номера все время были заняты, а в мессенджерах все мои сообщения оставались непрочитанными». Мама и папа говорили мне, что так бывает, что вместе с выпускным вечером все заканчивается, люди разбегаются и пытаются найти свое место в этом мире. Я пыталась объяснить им, что так не может быть, ведь мы с классом были вместе 10 лет, прошли огонь, воду и трубы с медным оттенком. На это они ответили, что с ними было то же самое, это жизнь. Я не могла примириться с этим, потому что это была абсолютная чушь. Это что получается, что все эти годы мы просто играли роли, как актеры в кино, а потом перестали играть, и каждый из нас отправился искать себя? Звучит красиво, но слишком неправдоподобно. Мне стало очевидно, что родители что-то не договаривали. Более того, с каждым днем они все меньше и меньше вспоминали мои школьные проделки, а их было, уж поверьте, масса. Это было странно, и даже в какой-то момент начало меня пугать. Через полгода они напрочь забыли, что я училась в школе, а любые упоминания о ней пытались не замечать. Но вот что я заметила. И мама, и папа начинали хмуриться, когда я вспоминала о школьных днях. Мне показалось это подозрительным. И тогда я начала им подыгрывать. С тех пор родители стали добрее. Мне даже показалось, что у нас идеальная семья. Они во всем меня поддерживали, когда я училась в институте. Покупали мне музыкальные инструменты, кисти, мольберты и прочие штуки для творчества, когда я пыталась реализовать себя. Все было классно, все, но. Но но почему они не хотели говорить о школе? Почему? Эта запретная тема сводила меня с ума. Еще год я играла роль послушной дочери, а потом что-то щелкнуло в моей голове, и я решила сходить в свою старую школу. Надо сказать, это было непросто. Квота на прогулки у меня почти закончилась, а маршруты, которые были доступны мне, проходили мимо школы. Я, конечно же, не хотела получить штраф за нарушение маршрута прогулки, потому что из-за него нашей семья сократят ежемесячный доход на три месяца. И все же мне хотелось знать, что там. Я долго готовила план, экономила прогулки и выжидала, когда появится маршрут, который будет ближе всего к школе. Стоило учитывать реакцию полицейских, которые все время ходили по улице и наводили порядок в городе. Мама и папа говорили, что раньше, в годы их молодости, в нашем городке происходили преступления. Но я не верила. Разве такое возможно? Глупости. И вот наступил тот день, когда все звезды сошлись. Точнее, появился нужный маршрут. Я вышла из дома, отыграв роль послушной дочери. Улыбнулась маме, папе, а потом соседям. Они все выглядели счастливыми, хотя сейчас я понимаю, что эти улыбки были натянутыми. Я спокойно прогуливалась по заданному маршруту, следила за полицейскими, как и куда они ходят, чтобы в момент, когда я помчусь со всех ног, у меня было время добраться до школы. Я об этом не говорила, но после окончания школы, в те дни, когда я начала что-то подозревать, я увлеклась атлетикой. На самом деле я никогда не любила бегать, но подумала, что это может пригодиться, и оказалась права. Когда я дошла до нужного места, где от дороги до школы было не больше 250 метров, я побежала изо всех сил. Конечно же, чуть позже полицейские опомнились и помчались за мной, но у меня была приличная фора, так что мне не составило труда добраться до школы. Я поднялась по ступенькам и открыла дверь. Внутри было все как прежде. Я этому была очень рада. А потом поняла, что здесь не просто ничего не изменилось. Здесь все точно так же, как было три года назад. Но самое страшное случилось, когда я прошла вглубь помещения. Дети бегали по коридорам, как в те дни, когда я сама здесь училась. Только это были те же самые дети, с которыми училась я. Вот только мне было уже 20 лет, а им в лучшем случае по 10. Я проследила за ними, прошла к их классу, как раз когда заканчивалась перемена и заглянула внутрь. Я знала всех, кто там был, но хуже всего было то, что я знала девочку, которая сидела за третьей партой рядом с окном. Это была маленькая я. В это время полиция уже искала меня в школе, но мне удалось спрятаться в одном из кабинетов под учительским столом. На время. Я не знаю, сколько у меня этого времени, но вряд ли много. Кажется, мне не стоило совать носку, то они просят. Или стоило. Вряд ли я делаю штрафом. Я уже слышу, как полицейские ходят по кабинетам, и мне страшно. Моя рука дрожит, когда я пишу эти строки. Я даже не знаю, зачем, но что мне еще остается? Вдруг в этой школе есть кто-то настоящий? Вдруг он найдет мое письмо, и вдруг та правда, которую я узнала, поможет ему что-то изменить в этом мире».